Глава 43. Батыр. Через стекло тонированной машины дом видно достаточно хреново. На дворе сумерки, улицы еще не освещается. Да и есть ли тут вообще оно освещение? Опоры стоят, лампы на них висят. Но, судя по всему, им лет шестьдесят. И большой вопрос, работают ли они. Хотелось бы верить в то, что Таисия не ходит в ночи по темным улицам. Вообще местность тут, конечно, специфичная. Глубинка. Если быть точнее, жопа мира. Тем не менее, Адам молодец. Я искал Таю куда дальше от этого места. А поселок то совсем близко. Я доехал за три часа. Догнал налегке, хотя Аким предупреждал, чтобы я так не делал. Как можно было остаться в стороне и ничего не предпринимать, даже не представляю. На самом деле Аким дал мне лишь следующую информацию. Таисия купила дом и оформила его на себя. У Таи достаточно бабла, чтобы купить себе нормальный дом. Но она выбрала вообще неподходящее, как мне кажется, жилище. Это же сарай. «Хибара. Сколько там комнат?» «Дом очень старый, окна деревянные, даже ставни есть. Я такого не видел никогда. Улица тихая, вокруг примерно такие же домишки. В каждом горит свет, потому что окончательно стемнело. В доме тая света нет. Темнота и тишина. Приковываю взгляд к окнам, за которыми, сидя в тачке, ничего не разглядеть. «Ну уже, детка, давай, выйди. Позволь посмотреть на тебя. Я соскучился до безумия». Не видеть тебя, ничего не знать о тебе слишком тяжело. Ты выйдешь, а я скажу тебе, что виноват во всем, что вымаливать прощения у тебя буду до грубовой доски. Скажу, что люблю, что ты самое нужное. Плевать на бизнес, на бабки, на статус, вообще на все. Одна ты нужна. Ты только выйди, дай увидеть тебя. Я обязательно извинюсь за всю ту боль, что причинил тебе, а потом попрошу не прощать меня, потому что такое простить нельзя. Мы обязательно попробуем с тобой сделать ребенка. Аллах, Тая, знала бы ты, как я хочу ребенка и всегда хотел. После стольких потерянных детей в какой-то момент я просто запретил себе желать этого. Ведь тогда я понимал, что это может закончиться плохо. Я не мог потерять тебя. Как бы я смотрел тебе в глаза, если бы случилось что-то? Закрываю глаза и медленно втягиваю воздух. Представляю себе, что сейчас делает Тая. Где она вообще? Точно не в этом доме. Я выхожу из тачки и тихо закрываю за собой дверь. Подхожу к калитке и опускаю ручку. Дверь поддается, я прохожу внутрь. Снег на неочищенной дорожке скрипит под ногами. Наступила весна, но зима все никак не отступит. Под деревьями сквозь пробивающийся снег видны кучи листвы. Видимо, кто-то по осени собрал их под деревьями, да так и оставил. Вообще участок выглядит запущено. Заброшено даже, я бы сказал. Нет, видно, что когда-то тут целенаправленно сажали деревья, малину и еще какие-то кустарники. Но все это задичилось и теперь выглядит несколько неприглядно. Подхожу ближе к дому и кладу руку на ручку, тяну ее. Дверь не поддается, заперта. Конечно, дом не выглядит, как неприступная крепость, и залезть внутрь не составит никакого труда. Но хорошо, хоть в отличие от калитки, тут закрыто. Заглядываю в окно в надежде увидеть что-то, но в доме темно, на улице тоже. Разглядеть, что внутри, невозможно. Обхожу дом по кругу, заглядывая во все окна, но результат остается тот же. Никакой информации я не мог получить. Вообще есть ощущение, будто тут и не живет никто. Возможно, Тая купила этот дом, чтобы запутать следы, а сама, к примеру, уехала в столицу. Нет, навряд ли. Адаму я отдал свидетельство о расторжении брака, и, по идее, это должно было их расслабить. Так и не получив ответа на свои вопросы и не увидев Таю, я уезжаю. На следующий день возвращаюсь сюда а потом еще через день приезжаю ночью. Та и нет, и, кажется, не появлялась. Уезжаю домой, так и не добившись ничего.